Глава 15 Получив разрешение остаться в гостинице и взяв ключи от свободного номера на втором этаже, дронга решил еще раз осмотреть коридор. Он хотел принять душ, но оказалось, что горячей воды в номере нет. Он разочарованно закрыл душ. Он не был героем, которые любят стоять под ледяной струей воды. Будучи южанином, он совершенно не переносил холода и наслаждался теплом. Даже самая жаркая погода не могла вывести его из состояния равновесия, тогда, как уже небольшой холод, заставлял его ежиться и терять работоспособность. Тем более он любил принимать очень горячие ванны и стоять под струей воды почти как кипяток. Умывшись, он закрыл кран и вышел из ванной. Он решил еще раз осмотреть здание, спустился вниз. На первом этаже номеров не было. Здесь располагались административные помещения, комната для горничных, кабинет директора, комната вахтеров. В конце коридора находились небольшая столовая и кухня. Дронга прошел туда и посмотрел на двери. Здесь был старый мощный замок, и дверь закрывалась изнутри. Он попытался открыть дверь и с трудом сумел это сделать. Затем прошел ко второй двери. Она была заперта на ключ и щеколду. Он посмотрел на нее и вернулся обратно в коридор. Прошел ко входу в гостиницу. Там дежурили уже двое сотрудников милиции и другой вахтер. Все трое подозрительно посмотрели на Дронго. Он приветливо кивнул им и пошел обратно на свой этаж. «Нужно будет еще раз осмотреть коридор», — подумал Дронго. Он подошел к двери номера «Люкс», где был убит консул. Дверь была уже опечатана, и туда нельзя было войти. Постояв у двери, он двинулся дальше. Слева от номера «Люкс» был номер Незамединова. Он прислушался. Там по-прежнему работал телевизор, но было слышно, как находившийся в номере Незамединов с кем-то разговаривает по мобильному телефону. Дронго пошел дальше. В конце коридора был номер, где остановился Валидов. Там по-прежнему было тихо. Во втором номере «Люкс», который находился напротив, тоже ничего не было слышно. Очевидно, супруги Токарчук все еще не вернулись в гостиницу. Дальше был номер самого дронга И еще один свободный номер, в котором, по словам следователя, шел ремонт. Дронго толкнул дверь, она была заперта. Он прошел дальше, остановился у дверей своего номера и решил подняться наверх. На третьем этаже почти из всех номеров было слышно, как работают старые телевизоры. Они шумели, как перегревшиеся моторы. Он направился по коридору. Слева были два номера, в которых жили командированные. В одном двое сотрудников, прилетевших по делам правительства, в другом специалист по государственному имуществу. Дронго, вспомнив про него, с улыбкой подумал, что раньше так называли людей, совершающих хищение в особо крупных размерах. Он повернулся, чтобы спуститься вниз, когда увидел, что из открытой двери одного номера на него смотрит Чумбуридзе. — Вы здесь? — удивился майор. — Хотя все правильно. Это единственное приличное место, где довольно сносные условия. В остальных гостиницах либо так, либо очень дорого. «Ваши ребята с вами?» — в соседнем номере, — пояснил Чумбуридзе. «У вас есть чай? Заходите к нам, посидим вместе. Наш Керимов только про вас и говорит». «С удовольствием», — улыбнулся Дронго. «Я забыл свой электрический чайник. Раньше я брал с собой кипятильник, а теперь обычно вожу небольшой чайник. Очень удобная вещь, но, к сожалению, я его часто забываю дома». «Заходите», — пригласил Чумбуридзе посторонившись. Дронго уже собирался войти, когда дверь напротив открылась, и кто-то спросил. «Мужики, у вас соли не будет?» «Нет», — ответил Чумбуридзе, «соли у нас нет». «Жалко, дверь тут же закрылась». «Соседи», — улыбнулся Чумбуридзе, «двое сотрудников какого-то министерства из Москвы третий день по вечерам пьют в своих номерах. Что им еще делать?» «Это синдром советских командированных», — сказал Дронга. «Мне рассказывали, как пили в командировке некоторые делегации из новых государств. Особенно оттуда, где победили так называемые национальные демократы. Любую пятизвездочную гостиницу такие делегации сразу же превращали в обычную забегаловку. Ходили в спортивных костюмах по этажам». Требовали ночью в номерах хлеба и водки, опустошали мини-бары, воровали полотенца и пепельницы. В делегациях были, как правило, люди, ни разу в жизни не выезжавшие за границу и впервые оказавшиеся за рубежом. Представляете, как они вели себя, вырываясь из дома?» Чумбуридзе рассмеялся. В номер вошли Керимов и Аракелов. «Может, позвать и вашего спутника?» — предложил Георгий. «Нет», — возразил дронга — «мне вполне достаточно его постоянного присутствия со мной днем. Могу я хоть вечером немного отдохнуть от него?» «Это ваш телохранитель?» — спросил ракелов «Скорее телодушитель. Он приставлен ко мне их государством, так сказать, для страховки». «Им так нужен их этот самолет?» — вздохнул Керимов. «Видимо, не только им, раз убили их консула», — сказал дронга «Как вы думаете, кто это мог сделать?» – спросил Керимов. «Не знаю. Судя по тем фактам, которые мне рассказали следователи, убийца обязательно должен был пройти мимо сержанта и вахтера, причем пройти дважды, туда и обратно. И не увидеть его они никак не могли. Либо они были с ним в сговоре, либо они его не видели. Ни первый, ни второй вариант практически невозможен». Убийца не мог так быстро сговориться с обоими, тем более, что их предыдущая смена не совпадала. Я узнал это от следователя Широкова. Получается, что сначала договаривались с вахтером, а потом с сержантом, потом убили консула и спокойно ушли. Нет, здесь что-то не так, что-то не совпадает. «Вы думаете, убийца вошел через главный вход?» — уточнил Чумбуридзе. Следователи проверяли черный ход. Он был закрыт. Там две двери и два замка. Я сам спустился и тоже проверил». «Тогда получается, что убийцы вообще не было. Или он растворился в воздухе?» Задумчиво сказал Керимов. «Не совсем», — возразил дронга «Я сталкивался с двумя случаями, когда оказалось, что убийца просто не мог исчезнуть. Однажды в Нью-Йорке в здании ООН была убита женщина». В коридоре, который вел в ее комнату, стояли видеокамеры, не зафиксировавшие никого постороннего. Но работавшие в соседней комнате люди слышали крики женщины о помощи и выстрелы. Когда они прибежали, она была убита, а убийцы нигде не было. Потом оказалось, что все это было очень искусно подстроено. убийство не было», — уточнил Керимов. Убийство было настоящее, но убийца использовал магнитофонную запись. Он застрелил женщину за пять минут до того и записал на магнитофон звук выстрелов и крики. Потом вышел к работающим сотрудникам, включил магнитофон. Через пять минут, когда раздались крики, у него было железное алиби. Он был вместе с остальными. Здорово, не удержался Аракелов. А второй случай, спросил Керимов. «Еще интереснее. Я сам был непосредственным свидетелем этого убийства. Мы находились в комнате с девушкой, когда услышали крики хозяина дома о помощи. Мы прибежали на эти крики, выломали дверь, закрытую снаружи, и увидели мертвого хозяина. Я побежал за врачом, но было слишком поздно. Потом мы исследовали комнату. Выяснилось, что в нее никто не мог войти и тем более выйти из неё. Тогда кто же убил хозяина? В том-то и дело. Хозяин дома решил пошутить, так сказать, разыграть меня и своих гостей. Но меня он выбрал именно для того, чтобы посмеяться над моими аналитическими способностями. Он имитировал нападение на себя, начал звать на помощь, заперев дверь изнутри. Когда мы с девушкой ворвались к нему, он был жив. Но я был так взволнован, что поспешил за врачом, не обратив на это внимания. Хозяин обрадованно подмигнул девушке, которая, имея железное алиби, тут же его пристрелила. И нам всем пришлось сгадать, как убийца мог выйти из этой комнаты. Я не подозревал молодую особу, ведь она была со мной, когда мы обнаружили якобы убитого. «Вы думаете, здесь похожий случай?» — спросил Чамбуридзе. «Нет». — Абсолютно точно нет. Консулу незачем было разыгрывать кого бы то ни было. Я только думаю о том, что мы не знаем всех подробностей случившегося. Если бы мы могли более полно восстановить всю картину происшедшего, я думаю, мы наверняка бы смогли ответить, как убийца вошел и вышел из здания. В дверь снова постучали. «Да — Да! — крикнул Чумбуридзе. «Войдите — Войдите! Дверь открылась. На пороге стоял мужчина лет сорока с несколько помятым лицом. На нем был спортивный засаленный костюм. Он подмигнул собравшимся. — Ребята, может, соль у вас есть? А то сидим без соли, и огурцы давно кончились. — Вы здесь в командировке? — спросил дронга Да, — сморщился мужчина. — Мы здесь уже три дня. — Нравится? — Не очень. — честно ответил гость. — Скука страшная. И телевизор плохо работает. Шумит, как пылесос. — Вот человека убили ни за что. Сегодня думали погулять, а так глупо все получилось. — Ничего. Завтра мы заканчиваем и домой, в Москву. — У нас нет соли, — сказал Чумбуридзе. — Вы уже про нее нас спрашивали. «Извините», — хотел закрыть дверь мужчина. «Подождите», — встал со стула дронга «А почему вы сказали, сегодня погуляем? Кто вам мешал гулять?» «Никто не мешал. У нас же совесть есть. Человека убили. Разве можно сюда кого-нибудь приводить? Даже водку нельзя принести. У них, говорят, строго. На поминках у мусульман пить не разрешают. Да и нам неудобно. Водка кончилась». Вот и сидим на картошке. Извините. Он снова хотел закрыть дверь, и снова его остановил Дронга. "Подождите", сказал он. "А вы разве с кем-то договаривались?" "Да нет", смутился мужчина. "С кем тут можно договориться? Человека убили", снова повторил он. "А мы даже не знали". Он повернулся и вышел из номера, мягко закрыв за собой дверь. Дронга задумчиво посмотрел ему вслед. — Интересный тип, — заметил Чембуридзе, — совестливый. — Он сказал, что он, мусульман, не пьют водку на поминках, — задумчиво произнес дронга Правильно сказал, — улыбнулся Керимов. — Ну и что? — У меня есть идея, — нахмурился дронга Но мне нужно все проверить. — Извините меня, чай был очень хороший, спасибо. Он поднялся и, не глядя на изумленные лица офицеров, вышел из комнаты, направляясь к номеру, где жили командированные. Уверенно постучал к ним в дверь. «Войдите!» — крикнул ему мужской голос. Дронго вошел в комнату. Двое мужчин сидели за небольшим столиком. На подоконнике стояла пустая бутылка водки, рядом две консервные банки. «У вас есть соль!» — обрадовался второй мужчина. Он был постарше, ему было лет за пятьдесят. Он сидел в помятых темных брюках и в расстегнутой, тоже мятой, голубой рубашке в полоску. «Нет», — сказал дронга — «вы разрешите мне присесть?» «Садитесь», — махнул рукой второй. «Я только сегодня приехал в Махачкалу», — сказал дронга «Моя фамилия...» Он быстро придумал себе фамилию. «Надолго?» — спросил второй командированный, взяв со стола сигареты и протягивая их дронга «На неделю. Спасибо, я не курю». «Значит, будешь неделю здесь гнить?» «Только учти, пьяным в городе появляться нельзя. Неудобно. Пить можешь только здесь, у себя в номере. Один не пей. Лучше позови кого-нибудь». «Я с напарником». «Ну, тогда все в порядке». — кивнул мужчина. — Тогда все нормально. — Все равно скучно, — повторил слова его соседа дронга А мы тебе адресок дадим, чтобы не скучно было? — засмеялся первый командированный. — Садись ближе. У нас, правда, только бутылка пива осталась. Ну, да ничего. Сейчас разольем. — Спасибо, я не пью. — Не пьешь и не куришь? — засмеялся второй. Очевидно, он был старшим в этой паре не только по возрасту. «А третье?» «Да», — сказал дронга «третье, да». «Тогда все в порядке», — улыбнулся его собеседник. «Значит, еще не совсем пропащий человек. Я тебе телефончик оставлю. Стоящие девицы попадаются. Но платить нужно по 50 долларов. Или в российских рублях. Я, когда в первый раз попал, немного боялся. Но потом ничего. Правда, сегодня подвели, но это даже к лучшему». — У нас тут такое ЧП случилось, не дай бог никому. Милиции понаехала, контрразведка, прокуратура. В общем, шум был страшный. И еще газетчики прибежали. — Хорошо, что сегодня не вышло. — Почему не вышло? — напряженным голосом спросил дронга Да шут его знает. Обычно все нормально бывало. А тут... — Да ладно, не о том говорим. Давай выпьем за знакомство. — Спасибо. — А водителя вы вызвали до или после этого? — Ты что, тоже следователь? — обиделся второй командированный. — Пришел в гости, а в душу лезешь. Не стыдно тебе? Мы к тебе с полным доверием, а ты... — До или после? — повысил голос дронга Конечно, до. Сначала мы водки взяли, а потом решили отдохнуть. — Ну вот, ничего и не вышло. Водку сами выпили, а потом ты знаешь, что случилось. — А ваш сосед... «Он пить с вами не захотел?» «Да ну его! Он гордый! Два раза звали! Не пришел!» — отмахнулся второй командированный. «Сейчас я пиво достану!» «Спасибо!» — поднялся Дронго. «Я еще к вам зайду!» Он вышел из номера и постучал в соседнюю дверь. «Сейчас открою!» — услышал он голос находившегося в комнате третьего командированного. Через несколько секунд послышался скрежет ключа, и дверь открылась. На пороге стоял сравнительно молодой человек, лет 35 уже начинающий лысеть. Он был в спортивном костюме, но, в отличие от своего соседа, костюм у него был чистый, модный и выглаженный. На ногах были тапочки. «Извините», — сказал дронга — «что беспокою вас так поздно». «Вообще-то уже первый час ночи», — посмотрел на часы командированный. «Но раз вы пришли так поздно, значит, у вас важное дело. Заходите» он посторонился пропуская дронга в номер прошел к столу и сел на стул собирая лежавшие перед ним бумаги садитесь пригласил он я не хотел вас беспокоить начал дронга пустяки отмахнулся командированный вы очевидно опять из-за этого убийства дипломата да мне интересно узнать ваше мнение простите что не представился сказал дронга и снова назвал вымышленную фамилию «Колышев!» — кивнул командированный. «Олег Колышев!» «Я хотел с вами поговорить насчет сегодняшнего события», — повторил дронга «Хотя...» — он посмотрел на часы. «Это было уже вчера». «Верно!» — улыбнулся Колышев. «Только я все, что знал, рассказал вашим сотрудникам. Это мне известно. Вы ведь работали у себя в номере? Да, пока меня не позвали мои соседи». Им привезли выпивку и еду, они пригласили меня. Но я вежливо отказался и остался у себя в номере. На второй этаж я не спускался и никого там не видел. К ним кто-то приходил? Сегодня, кажется, нет, хотя, может быть, я ошибаюсь. Я слышал, как они шумно радовались, когда приехал прикрепленный к ним водитель. Что значит сегодня нет, а вчера кто-то был? «Вообще-то это не мое дело», — поморщился Колышев. «Какие-то девицы, кажется, но спросите все у них. Я ничего не знаю». «И вы не выходили из своего номера за весь вечер ни разу?» «Практически нет. Хотя, подождите, один раз выходил. Спускался вниз к вахтеру. Мне должны были привезти пакет». «Привезли? Нет, не привезли. Впрочем, я не удивляюсь». «Здесь восток, а западная обязательность тут совсем не в чести». «Вчера днем вы не приезжали в гостиницу?» «Приезжал. Как раз к двум часам дня. Я же рассказывал все вашим следователям, и даже слышал, как они ругались, кричали друг на друга, когда поднимался по лестнице. Дверь в номер «Люкс» была открыта, и были слышны их крики. «Кого?» «Убитого и его помощника, того, который живет рядом с ним». — Я ведь все рассказал следователям, — повторил Колышев. — И больше вы ничего не заметили? — Нет, — удивился Колышев. — Больше ничего. — Спасибо, — поднялся Дронго. — Извините еще раз. Он вышел, провожаемый удивленным взглядом Колышева, спустился на второй этаж и, взглянув на часы, постучал в номер. — Кто там? — спросил недовольный сонный голос Незамеддинова. Очевидно, он уже давно закончил свой разговор по мобильному телефону и теперь уже либо спал, либо готовился уснуть. — Это я! — громко сказал дронга Откройте дверь, подполковник! Нам нужно срочно поговорить!